До Миньоты было более трех миль. Нана хлопотала целый час, прежде чем наняла экипаж, большую ветхую коляску, которая двигалась медленно с громким дребезжанием. Она тотчас же сошлась на короткую ногу с кучером, молчаливым старичком, которого она... Засыпала вопросами. Ему часто приходилось ездить мимо миньотты. Значит, это там, за пригорком? Старичок давал односложные ответы и ворчал. На-на, на своем сиденье, Прыгала от нетерпения, а Зоя, недовольная быстрым отъездом из Парижа, сидела неподвижно и неловко. Лошадь вдруг остановилась. Молодой женщине показалось, что они уже приехали. Она высунулась из экипажа и спросила, что приехали. Вместо ответа Извозчик стегнул лошадь, которая стала медленно взбираться на пригорок. Нана с восхищением осматривала обширную равнину, над которой простиралось серое небо, покрытое густыми облаками. «Да посмотри же, Зоя, видишь, трава!» Неужели это все хлеб? Боже мой, как это мило! Видно, что вы никогда не живали в деревне, проговорила, наконец, горничная с угрюмым видом. А мне так деревня надоело когда я жила у дантиста на его даче в Бужевале. А сегодня свеженько. Здесь очень сыро. Они проезжали под деревьями. Нана, как щенок, втягивала в себя запах листьев. Вдруг на повороте она увидала между ветвями угол какого-то строения. Не здесь ли это... И она опять вступила в разговор с извозчиком, который только отрицательно качал головой. Потом, когда они стали спускаться по другой стороне пригорка, он пробормотал «Смотрите вон там!». Но встала и вся выдвинулась из коляски. Она еще ничего не видала. «Где же? Где?» — кричала она вся бледная. Руки ее дрожали от волнения. Наконец она различила часть стены. Тогда начались вскрикивания и прыжки. Выражение нездерживаемого восторга взволнованной женщины. «Зоя, я вижу! Я вижу! Смотри, с той стороны!» Ах, на крыше кирпичная терраса, а там оранжерея, и как много места! Ах, как хорошо! Да смотри же, Зоя, смотри!» Экипаж остановился у решетки. Отворилась калитка, и появился высокий худощавый садовник с фуражкой в руке. Нана хотела придать себе как можно более важности. Ей казалось, что извозчик уже смеется про себя, поджимая губы. Она удержалась, чтобы не броситься бегом, выслушала садовника, который много болтал, прося у нее извинения за беспорядок. Он получил ее письмо только сегодня утром. Однако, несмотря на все ее усилия, ее так и поднимало с земли. Она шла так скоро, что Зоя не поспевала за ней. В конце аллеи она остановилась на минуту, чтобы взглядом окинуть дом. Это был обширный павильон в итальянском стиле с квадратной пристройкой меньшего размера, выстроенный одним англичанином, прожившим перед тем два года в Неаполе, и тотчас же охладевшим к своему произведению. «Я сейчас вас провожу, сударыня», — проговорил садовник. Но она пошла вперед и крикнула ему, чтобы он не трудился, что она все осмотрит сама. «Это ей будет приятнее». И, не снимая шляпки, она побежала по комнатам, кликая за собой Зою, высказывая ей свои замечания через целый коридор, наполняя криками и смехом пустоту дома, уже давно не видавшего в себе людей. Прежде всего она оглядела прихожую. Правда, там сыровато, но это все равно. «Там ведь никто не будет спать!» Гостиная с окнами, выходящими на луг, очень шикарна. Только красная мебель в ней ужасна, но она все это переменит. А столовая ведь очень хороша. Какие бы пиры можно было задавать в Париже, если бы там иметь такую столовую? Поднимаясь во второй этаж, она вспомнила, что не видала еще кухни, Она спустилась туда с восклицаниями, и Зоя должна была восхищаться прекрасной плитой и огромным очагом, на котором можно было и жарить целого барана. Взойдя наверх, она пришла в неописуемый восторг от своей спальни, которую обойщик из Орлеана обтянул кретоном нежно-розового цвета в стиле Людовика XVI — и меблировал белой полированной мебелью с розовой сеткой вокруг. Как здесь хорошо спать! Настоящее гнездышко молоденькой девушки. Затем следовали четыре или пять комнат для гостей и прекраснейший чердак. Там будет отличное место для чемоданов. Зоя, нахмуренная... Окидывала холодным взглядом каждую комнату и отставала от своей госпожи. Она только посмотрела, как та исчезла на крутой лестнице чердака. Она не имеет никакого желания ломать себе ноги. Но до нее издалека донесся голос, как будто через каминную трубу. «Зоя!» «Зоя, где ты? Иди скорей! Ты представить себе не можешь, это волшебство!» Зоя поднялась по лестнице ворча. Барния находился на крыше, опираясь на кирпичную блюстраду и оглядывая ложбину, открывавшуюся на обширную площадь полей. Горизонт. Отодвигался далеко, но он был окутан сероватым паром. Ветер дул силою и приносил мелкие капли дождя. Нана должна была обеими руками придерживать шляпку, чтобы ее не снесло, а ее юбки развевались и хлопали, как знамена. «Ну нет, довольно», — проговорила Зоя, — Тотчас же отодвигаясь назад, у вас еще снесет от отсюда, вот погодка-то. Но она ничего не слыхала. Она теперь глядела вниз, обозревая свои владения. Это было довольно обширное пространство, окруженное стеною. Однако все ее внимание было поглощено огородом. Она бросила со всех ног, толкнула горничную, стоявшую на лестнице, и проговорила, задыхаясь, «Ах, сколько там капусты! И какая большая! Вот эдакая! И салат, и щавель, и все! Иди скорей!» Дождь усиливался. Она раскрыла свой белый шелковый зонтик и побежала по аллеям. «Вы простудитесь!» — кричала Зоя, оставаясь спокойно под навесом крыльца. Но она хотела видеть все. На каждом шагу она открывала что-нибудь новое и громко кричала Зои. «Зоя, шпинат! Да иди же! Ах, артишоки! Какие они смешные!» Значит, они цветут, а это что? Я даже и не знаю. Пойди сюда, Зоя, может быть, ты и знаешь. Но Зоя не трогала с места. Должно быть, барыня с ума сошла. Дождь уже перешел в ливень. Маленький белый зонтик весь почернел. Нана не обращала на это внимания. Она продолжала осматривать огород и плодовый питомник, останавливаясь у каждого дерева, наклоняясь над каждой травинкой. Она заглянула даже в колодец, приподняла ставню парника, желая видеть, что там находится, и погрузилась в созерцание громадной тыквы. Для нее было необходимо пройти по всем аллеям, И вступить в непосредственное владение всеми этими предметами, о которых она мечтала когда-то, еще в то время, когда волочила свои истоптанные башмаки по Парижской мостовой.